Часть вторая. Альтара. Глава первая. Мы не рухнули в серость, словно в пучину. Мы в нее сошли по незримым ступеням. Шаг за шагом я спускался вслед за остальными, и, памятуя о предупреждении червя, мертвой хваткой стискивал руку Нео. Пользуясь временным затишьем, пытался отыскать на игровых форумах хоть какие-то сведения об этом пространстве, но те были предельно отрывисты по той простой причине, что доступ сюда получали только высокоуровневые некроманты и жрецы некоторых темных культов, а эта публика не имела обыкновения делиться информацией с посторонними. Достоверное описание реалий плана смерти не встретилось ни разу. Самое большее предлагалось эти данные купить. Серость накрылась головой и растеряла всю свою непрозрачность. Появился обзор, но смотреть было абсолютно не на что. Кругом раскинулась одна беспредельная пустошь. Мы словно шли через облако с небес на грешную землю. Точнее, глубже, много глубже, прямиком в ад, но не в тот классический, огненный, и даже не в ледяной Хельмхейм, а в преисподнюю, где умерло само время, где ничего не происходило и ничего происходить не будет. Но спокойствие спокойствием, а контролировать Нео я не переставал. Пусть причин для беспокойства тот пока и не давал, приток магической энергии прекратился, но одновременно перестало требовать подпитки и мертвое тело. Нас погрузили в стазис, заморозили в одном определенном состоянии, и оставалось лишь уповать, что плата за это не окажется чрезмерно высока, а в идеале ее и вовсе возьмет на себя наш проводник. Мы спускались по прямой. Затылок в затылок, и серость беспрестанно менялась, становилась чуть менее пустынной и немного более насыщенной. Зашептали что-то неразборчиво тихие голоса, но маги крови традиционно сильны в ментальных схватках, а мне защиту давала классовая особенность поводыря мертвых. Нео. Нео такое впечатление и вовсе ничего не слышал. Он просто шел за мной, шел, шел и шел. Вслед за звуками появился туман. Точнее, даже не туман, а обрывки всё той же повсеместной серости, чуть более плотные, нежели окружающая реальность. Они сливались в призрачные фигуры, кружили вокруг нас, тянули бестелесные руки, и руки эти постепенно делались всё менее и менее бесплотными. Мы зашли слишком далеко, опустились слишком низко, само пространство сгустилось, приходилось прорываться через серую паутину, голоса звучали всё громче и настойчивей. Я не понимал ни слова, но даже так ощущал себя определенно не в своей тарелке. И лишь когда, где-то на самой границе обзора замелькали силуэты, стремительные и неуловимые, а тело потеряло чувствительность, червь, наконец, начал восхождение. По точно такой же невидимой лестнице мы стали подниматься в небеса, но нет, конечно же не в небеса, просто выбирались в реальный мир. Тогда и пришло понимание, что владения смерти лежат много дальше и глубже, а мы зацепили только самый их краешек, не добрались даже до преддверий Чистилища. Просто скользнули по границе забвения и выбрались обратно. Задание «Альтарский портал». Попасть в Альтару выполнено. Опыт плюс 500. Изменить схему городского портала в процессе. Я замыкал процессию, поэтому тьма неожиданностью не стала. Успел разглядеть, как покидают серость мои спутники, пропадают здесь и появляются где-то там. но ну, потом, без времени сгинуло, возобновился ток магической энергии, и я поднял свободную руку, окутал ее белым мертвым огнем, осветив все кругом. Мы очутились в небольшом зале со сводчатым потолком, глухой каменной кладкой стен и единственный, закрытый сейчас дверью. Еще была чаша каменной купели в полу, которую заполняла серость плана смерти. Через нее мы сюда и попали. Авель щелкнул пальцами, и вокруг него растеклось мягкое свечение. Тогда я погасил белое пламя, а червь сказал. «Мы на нижнем ярусе альтарских катакомб. Советую выбраться отсюда, не потревожив местных обитателей». Интересоваться причинами такого совета никому и в голову не пришло. Наши точки возрождения не перенеслись автоматически. Если погибнем, то возникнем на давишнем кладбище. А погибнуть здесь определенно проще простого. Это уже не стартовая локация, не отстойник и не земли с ограничением уровня игроков. Это открытый мир, и монстры здесь должны обитать весьма и весьма зубастые. Определение «нижний ярус» говорило само за себя». После этого червь кинул мне мешочек с монетами и снизошел до короткого инструктажа. «Вы мальчики», — указал он на меня с Каином острым красным ногтем, — «должны обеспечить Авелю возможность вынести изменения в схему портала. Из всех вас мозгов на это хватит только у него. И не тяните! Пусть срок и заявлен в неделю, но в спорных землях уже объявились эмиссары северных герцогств». Поэтому княжество и острова начнут форсировать события в самое ближайшее время. Очень скоро разразится бойня, и чем раньше вы справитесь с заданием, тем будет лучше для всех нас. Тут хотя бы в срок уложиться, проворчал Каин. Черв погрозил ему пальцем, а затем уподобился аквалангисту и завалился спиной в чашу купели. Серость приняла наставника без всплеска, в вмиг растворила его в себе, а потом закрутилась, словно выдернули пробку и сгинула, оставив лишь пыльный камень. Мы переглянулись и без лишних слов расположились на скамьях. Путешествие через план смерти выдалось на редкость изматывающим. К тому же не стоило покидать убежище на обум без предварительной разведки. «Пороюсь в сети, посмотрю, что пишут о катакомбах», — предупредил Авель. Его напарник кивнул, раскрыл сумку и начал перебирать заготовленные заранее ингредиенты. Я тоже не стал сидеть без дела и подозвал к себе Нео. «Да, дядя Джон», — мысленно отозвался тот. «Попробую влить в тебя дополнительную силу», — пояснил я, сосредоточился и каким-то интуитивным образом получил доступ к расширенному функционалу по поводырей мертвых. Согласно высветившейся подсказке, тело стандартного зомби было способно принять магическую энергию достаточную для его автономного функционирования в течение получаса. При этом за базу принималось значение без учета снижения расхода силы за счет интеллекта некроманта, но этот бонус и не применялся все то время, пока мертвец находился на вольных хлебах. В итоге в Нео влезло 53 единицы энергии. Пока влил их в него, аж руки занемели и потеряли всякую чувствительность, чего не случалось уже довольно давно. «Резервное хранилище?» — хохотнул наблюдавший за мной Каин. «Это ты правильно придумал». Прозрачные глаза рыжебородого клирика недобро блеснули под накинутым на голову капюшоном, но больше никак свое раздражение Нео не выказал. Я хлопнул его по плечу и погрузился в расчеты и подсчеты. С учетом уровня собственного интеллекта на поддержание своего существования, мой мертвый компаньон должен был расходовать 101 единицу энергии. Из этого объема его жреческие навыки обеспечивали только 19. Таким образом, без дополнительной подпитки Нео мог продержаться всего 38 минут. Хватит этого времени, чтобы в случае гибели я успел вернуться в игру. Вовсе не уверен. Вновь вспомнились слова червя об органических накопителях энергии, но, увы и ах. Мертвая плоть зомби отличалась весьма скромной емкостью. После подзарядки я оценил результаты и обнаружил — что сила сконцентрировалась преимущественно в головном мозге и позвоночнике, а в мясе, сухожилиях и мышцах, впрочем, как и в других костях, она почти не задержалась. Возможно, не удалия внутренние органы. Но нет, ничего бы это не изменило. Правила гласили ясно и предельно чётко. Половина потребления за час и ни капли магической силы сверх этого. Конечно. «Оставался шанс распотрошить какого-нибудь эпического монстра и пересадить его органы Нео, но на текущем уровне развития скорее уж монстр распотрошит меня, а никак не наоборот». Наверное, именно осознание этой горькой истины и натолкнуло на небезынтересную идею. «Я достал незадействованный при выборе специализации мозг лича и вызвал его расширенные характеристики. А там перешел на вкладку, помеченную как «Трансплантология». В первую очередь интересовала энергоёмкость, и размер этого показателя заставил удивлённо присвистнуть. «Мозг лича, вместимость энергии плюс 300, интеллект реципиента плюс 20%, восприятие реципиента плюс 10%, шанс вспомнить заклинание, заклинание школы некромантии, репециент становится нежитью, неотчуждаемое». И всё бы ничего, но и требования к хирургу оказались более чем серьёзными. Ограничение для трансплантолога. Интеллект плюс 45. Анатомия 80%. Хирургия 75%. Мне в обозримом будущем так далеко продвинуться в медицинских познаниях точно не светило. Поэтому занялся изучением позвоночника костяной химеры. Вместимость энергии плюс 200. Телосложение реципиента плюс 20%. Ловкость реципиента плюс 10%. реципиент получает способность «костяная броня и проклятие» убавление плоти выигрыш от пересадки хребта оказался не столь существенным как отобретение нового мозга но зато и требования к трансплантологу предъявлялись не столь непомерно высокие интеллект плюс 35 анатомия 65 процентов хирургия 60 процентов и даже так едва ли в обозримом будущем я сумел бы пересадить неопозвоночник а привлечь опытного хирурга не было никакой возможности Как и мозг, полученный мной хребет был неотчуждаем. Опять же, проклятие, убавление плоти явно свидетельствовало, что после операции реципиент вставал на путь превращения в костяную химеру. Не вариант. Ладно, остается еще сердце. С ним как дела обстоят. Вместимость энергии плюс 100. Сила реципиента плюс 10%. Ловкость реципиента плюс 10%. Телосложение реципиента плюс 10%. Реципиент заражается вампиризмом». Я вновь присвистнул. Ладно, хоть из-за маски этого никто не расслышал. Интересно, можно ли превратить зомби в вампира и пойдет ли на пользу Нео переход из безусловно мертвых в разряд условных покойников? Вопрос. Впрочем, даже пересадка сердца вампира на текущий момент была для меня задачей непосильной. Ограничение для трансплантолога. «Интеллект плюс 25» Анатомия 50%, хирургия 50%. Обидно, досадно, ну ладно. Стоит всё хорошенько обдумать. Если вдруг сумею протолкнуть Нео в адепты культа мёртвых, то в совокупности с пересаженным сердцем он вполне сможет поддерживать своё существование самостоятельно и перестанет не только тянуть из меня энергию, но и нуждаться в такой подпитке вовсе. И пусть это не решит проблему возрождения в случае его собственной гибели, «Действовать будем поэтапно. Сначала одно, затем другое». Авель так и продолжал копаться в игровых форумах и справочниках, поэтому я наложил на фламберг дрожь земли и даже успел практически полностью восполнить потраченную на подготовку заклинание энергию, прежде чем субтильный эльф мотнул головой и принялся массировать пальцами осунувшееся лицо. «Все не очень хорошо», — заявил он после этого. «Но и не совсем плохо». — с надеждой спросил Каин. Авель кивнул. — Не совсем. Мы уставились на него в ожидании продолжения. Мак крови вздохнул и начал вводить нас в курс дела. Если верить червю, мы на десятом ярусе городских катакомб. Монстры в этой локации рассчитаны на игроков с 25 по 35 уровень. Силой не пробиться. — Порвут, — кивнул Каин и уточнил. — И какие варианты? — Есть карта. В катакомбах стабильны только центральные коридоры, остальные помещения генерируются случайным образом. Если сумеем сделать привязку к местности, появится шанс отыскать одну из лестниц, ведущих прямиком на верхние ярусы. Имеются и такие. Я задумчиво поправил маску и уточнил. Монстры рассчитаны на игроков по 35-й уровень? А есть какие-нибудь ограничения в целом по альтаре? Тебе зачем это сейчас? Удивился Каин. «За неделю мы принципиально сильнее не станем, просто не успеем прокачаться. А нам еще как-то к порталу пробиваться и охранять Авеля, пока он станет изменения в схему вносить. Сколько это по времени, кстати, займет?» «Недолго, минут пять от силы», — сообщил субтильный эльф. «А что касается ограничений, то их нет, но высокоуровневые игроки уходят в более перспективные локации. Тут им делать нечего. Максимум попадется кто-нибудь сорокового уровня». «Нам этого за глаза хватит», — проворчал Каин. «Я же и вовсе пригорюнился». «Вы забываете, что это владение блюстителей. Они в отстойнике кучу игроков максимального уровня держали. Наверняка здесь тоже какая-нибудь группа быстрого реагирования дежурит. Питок бойцов уровня 80 нас в 5 секунд положат». «Война», — многозначительно произнес Авель. «Червь неспроста о бой не упомянул. Начнем действовать» когда все резервы в бой бросят. «Если война, то в город дополнительные силы стянут», возразил напарник Укаин, «и все погибшие здесь возрождаться будут». Худощавый эльф кивнул, поднял руку и начал загибать пальцы. «Первое. Разведка подступов к порталу. Второе. Составление плана действий. Третье. Прокачка. Ничего не упустил? Прокачку сразу вычеркивай, и для начала нам бы отсюда выбраться не помешало». Проворчал я, выдохнул слово призыва, и на плече материализовался «Мёртвый ворон». «Пустим птичку разведчиком Хоть больше шансов незамеченными проскользнуть будет». Авель кивнул. «Идёт». И погасил осветительные чары. Зал погрузился в кромешный мрак, и я не выдержал, выругался в голос. «Что такое, Джон?» – встревожился Каин. «У меня нет ночного зрения». Ответом стал тяжкий вздох, потом Авель сказал. «Лови». В темноте возникла алая полоса. Она щупальцем призрачного чудовища обвелась вокруг меня, скользнула к лицу, накрыла глаза, и тьма отступила, рассыпалась всеми оттенками от насыщенно-красного до бесцветно-серого. «А это идея», — поддержал напарника Каин, и ко мне прилипла еще одна силовая лента. «Джон, иди первым. Мы тебя и подлечим, и силой накачаем при необходимости». «Ну, зашибись!» Нашли танка. Но протестовать я не стал. Жестом указал Нео, который превосходно ориентировался в темноте на место позади себя, и направился к двери. Ржавые петли оглушительно заскрипели, и этот мерзкий звук, казалось, разлетелся на весь ярус, будто наждаком по оголенным нервам провели, аж передернуло всего. Я выпустил ворона в коридор, и спешно прикрыл дверь, обратился к зрению фамильяра. «Ну чего?» С живейшим интересом уставились на меня эльфы. «Ничего», — ответил я, — «пусто». И действительно, никаких кровожадных тварей за дверью не обнаружилось. Одни только голые каменные стены, мрак и тишина. Я отдал ворону мысленный приказ лететь дальше и открыл глаза. «Как действовать будем? Где-нибудь на верхних ярусах логово подыщем?» «И думать забудь», — замахал руками Авель. «Там от рейдовых групп не протолкнуться». «Блюстители прокачиваться ходят как на работу. И в любом случае в катакомбах точку возрождения нельзя установить», — добавил Каин. «Этот момент я из виду как-то упустил, пришлось спросить. И что тогда? Аура у тебя в порядке. Снимешь комнату в гостинице, а мы к тебе проберемся». Худощавый эльф с нескрываемым сомнением поглядел на Нео и покачал головой. «Только твой мертвец. Придумаем что-нибудь» заявил я и вновь потянул на себя высоченную створку. «Идемте. В подземелье связь с фамильяром нестабильно. Не стоит его далеко от себя отпускать». Я первым выскользнул в темный коридор и двинулся к развилке, у которой на вмурованном стену держателе для факелов замер мой мертвый ворон. Нео потопал следом, на удивление, бесшумно для мертвеца. Каин двинулся за нами и тихонько шепнул напарнику. «Кто здесь может обитать?» «Младшие демоны», – столь же негромко ответил ему Авель, – «покруче той огненной жабы, поэтому смотрим в оба. Вроде бы с восьмого яруса несколько лестниц ведут сразу на четвертый, там будет проще». Но до восьмого яруса еще нужно было добраться, и я снова отправил на разведку своего мертвого фамильяра. Немного дальше коридор расширялся и превращался в чертоги тени, в которых жили собственной жизнью, идти туда не рискнули. Пришлось отправить ворона разведать путь, уходивший в противоположную сторону. Там оказалось спокойно. Мы свернули в этот проход и, уклоняясь от встреч с местными обитателями, сворачивали на развилках еще не раз и не два, пока Авель, наконец, не прищелкнул пальцами. И есть контакт. Я остановился и обернулся. Что такое? Это главный коридор, сообщил нам субтильный эльф. Он стабилен и постоянен. На него завязаны все случайные подземелья. Лестница на девятый ярус будет за поворотом. Только осторожней. Пишут, рядом всегда пасутся монстры. Но нет. Ворон ничего опасного не заметил и унесся вверх по лестнице, а уровнем выше уселся на вмурованный в стену череп, нахохлился и замер так в ожидании нас. Мы двинулись следом, и почти сразу под ногой у меня явственно просела каменная ступень. Что-то скрижетнуло. И выскочившее из стены остриё лишь чудом не проткнуло насквозь. Оно бы и проткнуло. Но за миг до удара я вдруг отлетел назад, словно мелкую шавку кто-то за поводок отдёрнул. Не за поводок, конечно. Это успели среагировать страховавшие меня эльфы. «Осторожней ты!» Прошипел Каин и повёл рукой, позволяя ослабнуть оттянувший меня назад силовой ленте. «Я видел, что ли?» Огрызнулся я в ответ и двинулся дальше, по возможности стараясь переносить свой вес на ногу не сразу, а делать это плавно и постепенно. И немудренная предосторожность, к моему немалому удивлению, оправдалась на все 100 Если восприятие оказалось бессильно выявить ловушки, то легкое смещение камня под сапогом позволяло своевременно останавливаться и переставлять ногу на следующую ступень. Вроде бы все очень просто, но только не в случае, когда удираешь от монстров. Просто повезло, что фамильяр позволил отыскать безопасный путь, а то бы сгинули тут с концами. Девятый ярус от десятого ничем не отличался, разве что стало куда больше всяческих закутков и комнатушек. Этот уровень представлял собой самый настоящий лабиринт, и обитали на нем уже не призрачные тени, почти неразличимые во тьме, а создание из плоти и крови, ну или что там течет в жилах у порождений преисподней. Пришлось покрутиться, пытаясь разменуться с беспрестанно бродившими туда и сюда тварями, многие из которых не обладали даже отдаленным сходством с гуманоидами. Ладно, хоть еще в коридоры выбрались не самые монструозные из них, там им было попросту слишком тесно. Но нас вполне могла порвать, и условная мелочь, передвигаться по этим крысиным норам было откровенно неуютно. И это еще мягко сказано. Смертным здесь не место, по крайней мере, столь слабым смертным, как мы. Я не желал тут находиться и до конца не мог понять, в моих ли внутренних ощущениях дело или начинает сказываться навязываемая специализацией модель поведения. Если уж на то пошло, я предпочел бы дурить людям головы, выдавая себя за лекаря, а тихими безлунными ночами наведываться на кладбище, поднимать мертвецов и напускать их на своих врагов. Я хотел контролировать ситуацию, но никак не ощущать себя жертвой. А потенциальными жертвами мы тут и были. Одна ошибка, и полетят клочки по закоулочкам. Адреналин? Не в моем случае. Не в этот раз. Да еще у Авеля, как на грех, никак не получалось сориентироваться на местности. Мы битый час блуждали по лабиринтам запутанных переходов, а на лестницу в итоге наткнулись совершенно случайно. Просто повезло. Как утопленникам повезло. Ага, особенно мне.